Откуда эта животина взялась на острове, богатырь понять не мог. Должно быть, висела на балке среди прочих страховидных чучел. одет снял ее и размочил живой водой, не иначе. Смущала и масть коня, не гнедая, не вороная, не каурая, не саловая. У хорошего яичного желтка бывает такой цвет, с отливом в красное. — Ты вот тоже рыжий, — успокаивал волхв.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 Алая же борода разделена надвое, по обычаю бывалых варягов. «Да, нарядней коня ржавого», — протянул жихарь. «Эй, погоди, что ж я завитись буду с петухом-то? Того и гляди, и курощупом начнут величать. Лучше б верного пса, вот с такой башкой». И показал обеими руками, какая именно голова у предполагаемой собаки его бы устроила.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 Снеси, мол, Будемир, мой поклон князю Жупелу и княгине Абсурде. Он и снесет. И к утру князь на погорелые будет собирать померу. Так он что, красный петух, что ли, тот самый? Самый тот. Ну что, хочешь его проверить?